Он оторвался от трубки и посмотрел на часы. На 22:40. Туманян положил трубку, и Сенцов тоже посмотрел на часы 22:40, через час. Этот Ильин исполняет обязанности командира батальона, потому и придет сюда. А когда они вдвоем вернутся в батальон, командиры рот уже будут собраны для первого знакомства. Командир полка, видимо, не любил терять времени, да и обстановка не позволяла. "С вашего разрешения, товарищ полковой комиссар, мы пойдем», — сказал тоненький артиллерийский майор, вытискиваясь из-за стола. Сенцов встал и освободил проход. "А что, пойдете? Сидите", сказал бережной. "Вы боги, от вас секретов нет". «Зайдем к начальнику штаба еще раз кое-что уточним, сказал тоненький майор. Второй артиллерист тоже вылез из-за стола, поднялся и круглый в полушубке. «Разрешите отбыть, сказал он, не входя в объяснение причин, и протискиваясь мимо Сенцова, добавил: С вами неплохо бы до утра увидеться, мой НП недалеко от вашего. Проводив глазами артиллеристов Туманян развернул карту и начал не с вопросов к Сенцову, а прямо с обстановки на фронте полка, с противника. Кто его знает, подумал Сенцов, — может, считают вопросы излишними. Кого Бог и начальство дали в комбаты в ночь перед наступлением, с тем и воевать. Смены частей немцы не производили, взятые накануне пленные показали, что перед фронтом полка прежний противник части 14-й пехотной дивизии немцев. Полоса обороны состоит из трех позиций, по нескольку траншей каждая. Сидят уже три недели и хорошо укрепились. «Дай мы это и особых трудов не стоило, сказал Бережной, оторвавшись от вынутых из полевой сумки бумаг. На одном из наших же сталинградских обводов сидят Сидят сволочи в блиндажах и окопах полного профиля, вырытых сталинградскими трудящимися. Не то, что мы долбим теперь землю как кость. Пока голову и задницу спрячешь, семь потов спустишь. Передний край батальона тоже не изменялся уже три недели, за исключением высотки на правом фланге, взятой неделю назад. Когда первый раз неудачно брали снова оторвался от бумаг бережной, командир батальона до Поливанова был Тараховский, погиб на ней по-дурацки. Не его вина была, товарищ полковой комиссар сухо сказал Туманян, и в его сдержанном голосе была обида за неизвестного Сенцову, по-дурацки погибшего там на высотке командира батальона. А я не говорю, что его вина. Теперь наши силы, Туманян памятливо, не заглядывая в лежавший перед ним блокнот, перечислил все, что имелось в батальоне и поступало под команду Сенцова. В стрелковых ротах по 65-70 человек ручных пулеметов комплект в пулеметной роте 11 станковых минометной 9 минометов. После общей артподготовки продвижение батальона будет поддерживать поддерживаться Огнем тот самый майор в полушубке который недавно ушел, командир приданного артполка сенцов прибавил к записям своей полевой книжки еще одного майор голубев Задача дня состояла в том, чтобы занять на своем участке первую и вторую позиции немецкой обороны на глубину четыре с половиной километра. занять и закрепиться, имея в виду в дальнейшем наступать на третью. Туманян показал по карте: сюда. А силонок хватит, так и завтра скочим туда прямо с ходу, сказал Бережной. Томанян не возразил, только сделал чуть заметную паузу и повторил: "Занять первую и вторую позиции". Понятно, подчёркивая этим, что на ближайший день никакая иная задача перед полком не поставлена, и он, командир полка, не ставит ее и перед батальоном. а заранее уверять друг друга в своем желании сделать сверх ожиданий лишнее. Скосив глаза на Бережного, Сенцов заметил, как тот еле заметно усмехнулся и подумал о нём. Всё же умный. Пилюлю проглотил, а в бутылку не полез. Задача дня ясна, спросил Туманян, все еще не отрывая карандаша от карты и упираясь глазами в лицо Сенцову. Ясна, ответил Сенцов, чувствуя под его напряженным взглядом Как дорого бы дал сейчас командир полка за то, чтобы чудом знать наперед цену своему новому комбату. Хотелось успокоить его, зря об меня глаза ломаешь. Все, что смогу, сделаю, и жалко, что нельзя тебе этого сказать. "Теперь об исполнителях", сказал Туманян и оторвав от карты карандаш, кратко охарактеризовал командира в рот. А 4 сказал, что они на своем месте, а пятом командире пулеметной роты, отозвался холодно. Пулеметы и знает хорошо, но способен на ложь. Был случай, когда доложил, что пулеметы заправлены не замерзающей жидкостью, а на поверку выяснилось, не заправил. Имейте это в виду. "Вообще, имею в виду, сказал Бережной Сенцов, командир полка вранья не любит, что-нибудь другое простит, а это нет. Врать не привык, сказал Сенцов. Тем лучше, сказал Бережной. Тумян ничего не сказал, только еще раз долго внимательно посмотрел в лицо, и по глазам его было видно, как мало значения придает он словам." Адьютант батальона лейтенант Рыбочкин», — сказал Туманян, опустив глаза и тщательно выковыривая что-то непонятно даже что, чистейшим ногтем из-под другого чистейшего ногтя на чистых, как у хирурга, добила вымытых пальцах. Прибыл из училища. По службе исправен, но в боях еще не был. На начальника штаба Ерина, Можете опереться полностью во всем, всегда в любой обстановке да этот не подведет, этот действительно будет правой рукой Еще раз оторвался от своих бумаг бережной Не ничита богословскому предупреди его ваш заместитель старший лейтенант богословский занимаемой должности не соответствует не сразу поняли что трус Найдем замену заменим командиров рот не хотели трогать с места перед боями. Понятно? Сенцов кивнул. чего понятней? хороший командир роты это рота. Без него на батальоне сидеть как на стуле без ножки. А без заместителя в крайнем случае можно и прожить. Если бы не твой предшественник Полеванов, сказал Бережной, еще пять дней назад этого Богословского здесь не было бы и надо было отстранить, сказал Туманян. Я настаивал. А он только и мечтал, чтобы его от передовой отстранили. Жаль было ему навстречу идти, а Поливанова его на поруки взял, заявил: лично исправлю. Невесело усмехнулся Бережной. И поглядев на бумаги и запихав их в полевую сумку, сердито хлопнул по столу тяжелыми толстыми руками. Замечательный у тебя предшественник был Василий Фамич Полеванов. Немолодой уже человек, а с первых дней войны добровольно в армии от солдата до капитана. Жену пережил, в поезде бомбой убила. Всех трёх сыновей пережил. На трех фронтах пали, а сам как заговоренный, шел и шел из боя в бой, только белый стал. Нервнодушен я к нему был, может, еще потому, что из наших шахтерских мест, как и наш камдив из Кадиевки. А я сам из Штыровки. До слез обидно. И Бережной в самом деле снял очки и вытер слезы. Потом снова надел очки и сказал Туманяну: "А о замполите батальона ни слова, и всегда так. Это у тебя не случайно". А вы его лучше меня рекомендуете, товарищ полковой комиссар, сказал Туманян. Политрук Завалишин культурнейший человек, сказал Бережной. До войны в МГУ философию читал, два раза с передовой в лекторскую группу отзывали и два раза не пошел. Сначала признаться не ждал от философа добра, а потом увидел действительно политработник. Бумажки пишет редко и умные, потому что живет среди людей, на глупые бумажки времени нет. За полтора месяца боев в батальоне 30 человек в партию приняли. Конечно, в первую очередь общий подъем, сказался. Но и земполит поработал, возможно, и перехвалил его. Люблю таких, что сами в глаза не лезут, имеют такую слабость. Кстати, Не забудь сказать своему Левошову, вдруг повернулся бережной к туманяну, что я его политденесение прочел и с собой взял. Не политденесение, а прямо какие-то жития святых, хоть бы раз для порядка какой отрицательный факт про тебя или про начальника штаба или про комбатов привел. Что это за политденесения такие? Что же мне теперь самому по вашему полку отрицательные факты выдумывать и наверх слать? Неужели у вас до того все гладко, а? По его лицу так и нельзя было понять, всерьез или шутя все это сказано. Туманян пожал плечами. Темнишь, Туманян. Гладкой в природе только плешь бывает. Да и то не всякое. Бережной, усмехнувшись, погладил толстой рукой свою бритую голову, с начинавшей отрастать щетиной. «Холодно у тебя в землянке. А вот и правая рука явилась, минутом в минуту. Вошедший был мал ростом, худ и очень молод. На петлицах надетой поверх ватника шинели, было всего-навсего по одному кубарю. Младший лейтенант, а начальник штаба батальона Что-то маловато звание для должности, подумал Сенцов, поднимаясь навстречу своей будущей правой руке.